Седьмое. Эта беседа с Мармей глубоко врезалась в сердце милиты и заставила ее передумать о вещах, на которых она до сих пор не останавливалась. По живости своего молодого темперамента и чистоте своих помыслов она никак не могла допустить, чтобы пруденции, который был моложе ее на пять лет и с которым она всегда обходилась как с милым ребенком, незаметно для нее загорелся к ней такой неукротимой и страстной любовью, для которой в их положении не могло быть никакого исхода. И вот теперь ей говорят, что это, однако, свершилось. До сих пор Мелита этого не замечала, но теперь, после указаний Марме, она сама стала припоминать глубокие вздохи невинного Пруденция и его долгие взгляды, которые он устремлял на нее, забывая обо всем окружающем. Причем иногда не слышал, как его зовет мать или кричат другие. Против воли своей Мелита начала верить, что она имела несчастье внушить страсть юноше и что если это не пройдет, то возможно, что Пруденция совсем не захочет жениться и тогда дом его матери останется пусть, и вдова Ефросина станет укорять Милиту в увлечении сына, в чем она нисколько не виновата. И в самом деле вдова Ефросина уже начала глядеть на Мелиту непрежними глазами, и когда после рассказанной выше беседы Алкей и Пруденция отправились надолго в море, вдова Ефросина не стала более скрывать своего неудовольствия на Мелиту и однажды сказала ей, «Ты, однако, иссушила сердце моего ребенка». «Боже!» – отвечала Мелита. «Неужто ты, Ефросина, склонна верить?» что мне доставило бы удовольствие путать смысл твоего сына. Я не верю ничем словам, но я сама вижу его терзание и сама за него терзаюсь. Но что я могу сделать для того, чтобы не было этих терзаний?» Ефросина покачала головой и на муж Ефло проговорила. «Да, я знаю, ты ничего не можешь сделать в его пользу, но... Но я все-таки страдаю, Мелита, и мне тяжело тебя видеть. С этим вдова Ефросина ушла». Амелита возвратилась к себе, раздосадованная на роковое стечение обстоятельств, и не находила в себе никакой вины. Она не увлекала прудоинца всей этой своей красоты. Она проверяла также свои собственные чувства к юноше и вполне убедилась, что прудоинцы не составляет для нее никакой исключительности, что он ей мил и жалок не более, чем многие другие, для которых она готова бы сделать всякую посильную услугу и радостью которых могла бы радоваться. Но ни для кого на свете не хочет она нарушить верности мужу. Нельзя же этим служить для утешения вдовы Ефросины. И при таких рассуждениях милите постоянно представлялось, что в жизни, чтобы прожить так, как должно, надо иметь со многими людьми нелады и борьбу, и при таком положении нет ни покоя, ни счастья. Стоит ли вводить себя в такую борьбу для того, чтобы захватить чего-нибудь приятного немножко побольше, чем есть у других? Все это ведь на очень короткое время быстро минующей жизни. Нет, это не стоит. Без сравнения лучше жить, борясь с собою. Надо себя исправлять, освобождая себя от таких страстей, которые влекут к разладу к милосердиям и человеколюбия. Мелита стала вспоминать одну из подруг своего детства, белокурую Эрминию, которая была всех изящнее и красивее среди сверстниц, а выбрала себе самую суровую долю. Она так настроила свой дух, дошедшим до нее галилейским учением, что забота о своем личном счастье показались ей совсем недостойными никакого труда, и она отказалась от замужества и пошла служить больным в одной общине в Лиде. Растанный облик этой Ирминии и серьезный путь ее для себя избранной жизни теперь беспрестанно приходили на мысли печальной милите и мирили ее с жизнью. Она соображала тот и другой путь, к которым возможно идти, и находила, что на всех этих путях нужно вести битвы за все и со всеми, и что спокоен идти их только тот путь, на который люди не лезут толпой, и где никого не надо ронять с ног, чтобы самому завладеть чьей-нибудь долей так называемых радостей жизни. Это он-то и есть путь галилейского пророка и путь тех, кто верит в истинность его учения. Вот что Мелита и предпочла бы всему, что имеет. Это путь отречения отличных радостей, путь жизни, преданной благу других. И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось в жизни, доходила опять до того, что избрала воспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала в себе наитие мира и покоя, Она ничего не боялась и смотрела смело вперед и верила, что в этом одном настроении человек ближе всего к истинной цели своего воплощения. Если бы какие-нибудь перемены в жизни Мелиты были возможны, если бы они зависели от ее выбора, то она бы всему предпочла не быстро приходящую любовь с избранником сердца. Она сейчас бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминию и стала бы с ней делить ее служение немощным старикам и покинутым детям в той же виде или в другой местности мира, где люди также все бьются друг с другом из-за личного счастья и оставляют без внимания тех, которые ослабели и искалечились в этой ужасной борьбе. Где бы было возможно принести себя в такую жертву, чтобы облегчить людское горе и положить начало новому направлению жизни, Мелита сейчас же бы встала и ушла туда. И тогда с ней неразлучна была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала, но которой в нынешнем ее положении мешала неодолимая боязнь, что вдруг подвернется такой или другой случай, и удалит ее от избранного верного настроения, и начнут переполнять душу ее тревогу страхом и подозрениями. О, эти подозрения! Мелита знала им цену. Когда еще жив был Гефас, ей мимо воли случилось услыхать один разговор их с Алкеем об островке, где у них есть им одним только известная пещера, и в ней хранятся их сокровища и их преступные тайны. С этих пор Мелита всегда подозревала, что они не только товарищи по торговле, но что они оба – рабители и убийцы. И это сделалось источником вечного страха и терзания Мелиты. Она с тех пор подозревала, что и все другие люди в поселке думают о Гефасе и о муже ее Алкеи, как о разбойниках. А смерть Гефаса и общий приговор взять в дело Пруденция еще более утвердил Мелиту в подозрении, что всем уже известен преступный род жизни Алкея, и что все к этому так равнодушны только потому, что и сами они в нравственной жизни недалеко отошли от Алкея с Гефасом. И теперь, конечно, этим же недостойным путем будет проходить свою жизнь невинной Пруденции. Ведь Алкей, конечно, ведет себя и при нем так же, как вел при Гефасе. А Пруденция, без сомнения, знает уже, что у этих где-то в группе прибрежных скал есть островок с пещерой. И там какие-то сокровища. И еще что-то, о чем милита сама не имеет точных понятий. Она никогда не спрашивала об этой тайне мужа и не говорила о своих догадках мореми потому что Мелите стыдно было признаться, что она подозревает своего мужа в разбойничестве. А Марема? Ах, Марема, несмотря на свою преданность Мелите, сама гораздо больше близка душою к тем, чьи поступки и страсти так ужасают Мелиту. И оттого еще ужаснее горе Мелиты, что и не с кем облегчить свою душу, которая вдруг начала тяжко томиться, точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое горе. Все это надо было скрывать, и Мелита скрывала. Чтобы думать в тиши или плакать, не боясь пустых замечаний о том, что стыдно грустить, Мелита начала часто уходить на обрывистый берег моря и подолгу сидела там, охватив руками колени и глядя в бесконечную даль, откуда она точно вызывала на сцену действия последнее искушение, которое и не умедлило своим приходом.